Глава двадцать девять Когда Феликс и Неда добрались до дома Тода, там не было ни души, кроме трех малышей Трайста, тихонько занятых каким-то своим делом, мало похожим на обычную детскую возню. «Где мисс Фриланд, Биди?» «Мы не знаем. Ее позвал какой-то человек, и она ушла. А мисс Шейла?» «Она ушла еще утром, и мистер Фриланд тоже ушел. И собака ушла», — добавила Сюзи. Тогда давайте пить чай. Помоги мне накрыть на стол. Хорошо. С помощью маленькой мамы и скорее мешавших им Билли и Сюзи Неда заварила чай и накрыла на стол. На душе у нее было тревожно. Ее беспокоило отсутствие тети, редко покидавшей дом. И пока Феликс отдыхал, она несколько раз под различными предлогами выбегала к Калитке. Выбежав в третий раз, она увидела что от церкви к дороге движется несколько фигур темные силуэты людей которые что то несут окруженные другими людьми тяжелые тучи совсем заволокли небо и скрыли солнце стало сумрачно очертания деревьев потемнели и только когда процессия приблизилась и до нее оставалось шагов двести неда увидела что это идут полицейские но рядом с тем что они несли Она разглядела синее платье Кэрстин. Что же они несут? Неда кинулась вниз по ступенькам, но сразу остановилась. Не надо. Если это он, его принесут сюда. Она в растерянности бросилась назад. Теперь ей уже было видно, что на куске плетня несут какое-то тело. Это он. — Папа, скорей! Выбежав на ее крик, Перепуганный Феликс увидел, что она стоит посреди дорожки, ломая руки, но она тут же бросилась назад к калитке. Процессия уже приближалась к дому. Неда увидела, как люди взбираются по ступенькам. Те, кто шел сзади, поднимали руки повыше, чтобы выровнять носилки. Дирек лежал на спине. Лоб и голова у него были замотаны мокрым синим полотном, оторванным от материнской юбки. Лицо у него было очень бледное. Лежал он совершенно неподвижно. Костюм был весь выпачкан глиной. Неда в ужасе вцепилась в рукав Кэрстин. Что с ним? Сотрясение мозга. Спокойствие этой женщины в синем предало Недде мужество, и она тихонько попросила: Положите его ко мне в комнату тетя Кэрстин, там больше воздуха. Она бросилась наверх, широко распахнула дверь. скинула с подушки свою ночную рубашку и приготовила постель, налила в таз холодной воды и опрыскала комнату одеколоном. Потом она замерла. Может быть, они его сюда не принесут? Нет, вот они поднимаются по лестнице. Дирока внесли и положили на кровать. Она услышала, как один из полицейских сказал, доктор сейчас придет с ударами, пусть пока полежит спокойно. Потом они с его матерью остались одни. «Расшнуруй ему башмаки», – попросила Керстин. Пальцы у Неды дрожали, и она злилась на свою неловкость, снимая грязные башмаки. Потом тетя мягко сказала, «Поддержи, дорогая, я его сейчас раздену». Она поддерживала его, прислонив к своей груди, и испытывала какую-то странную радость, что ей это позволяют. Только когда Керстин сняла стеснявшую его одежду, и они опустили безжизненное тело на кровать, Она решилась шепотом спросить. «А он долго еще будет?» Керстин покачала головой и, обняв ее, шепнула. мужайся Неда». Девушка почувствовала, что ее захлестнула горячая волна любви и страха. Она подавила эти чувства и тихонько пообещала. «Хорошо, только позвольте мне за ним ухаживать». Кэрстин кивнула. Они сели рядом и стали ждать. В «Следующий четверть часа?» показались ей самыми длинными в ее жизни. Видеть его живым и в то же время как бы неживым, без сознания, которое, может быть, никогда не вернется. Странно, как она замечала все, что творится вокруг, несмотря на то, что смотрела только на его лицо. Она знала, что за окном опять идет дождь, слышала его шелест и стук капель, чувствовала, как его душистый прохладный запах пробивается сквозь запах одеколона, которым она опрыскала комнату. На руке Керсин, когда та меняла компресс и широкий синий рукав соскальзывал на локоть, она заметила синие жилки, заметила белизну этой руки и ее округлость. Близко от нее, на самом краю постели, лежала ступня Дирека. Неда украдкой сунула руку под одеяло. Ступня на ощупь была совсем холодная, и Неда крепко ее сжала. Если бы ее горячая рука могла влить в него жизнь. Ей было слышно тиканье маленьких дорожных часов. Видны мухи, кружившие высоко под белым потолком. Они кидались друг на друга, делая в воздухе сложные зигзаги. В ней проснулось чувство, которого она никогда еще не испытывала. оно наполнила ее всю, в глазах ее, в лице. Даже в позе молодого тела появилась новая мягкость. Материнская нежность. В ней проснулось желание поцеловать больное место, выходить, вылечить, выненчить и утешить свое дитя. Она не сводила глаз с этих белых округлых рук в синих рукавах. Как уверенно и точно они двигаются, как мягко, бесшумно и быстро меняют холодные компрессы на темной голове. Но вот под повязкой она вдруг увидела его глаза, и ей чуть не стало дурно. Глаза у него были полуоткрыты, словно у него не хватало сил даже их закрыть. Неда прикусила губу, чтобы не закричать. «Какой ужас! Ведь они совсем стеклянные! Почему до сих пор нет врача?» В голове у нее снова и снова звучала та же молитва. «Господи, не дай ему умереть! Только не дай ему умереть!» Дрозды во фруктовом саду затягивали вечернюю песню. Как ужасно, что они поют, как будто ничего не случилось. А ведь если он умрет, для нее погаснет свет, как он погас в его бедных глазах. И все равно на земле по-прежнему будет так, будто ничего не случилось. Как же это возможно? Нет, этого не может быть, ведь она тоже тогда умрет. Неда увидела, что Керстин быстро повернула голову, словно испуганный зверек. По лестнице кто-то поднимался. Это был врач. Молодой человек в гетрах, он на ходу вытирал мокрое лицо. Но ведь он еще совсем мальчишка. Нет, у него на висках поблескивает седина. Что он им скажет? Неда сидела, крепко сжав на коленях руки, неподвижная, как маленький притаившийся сфинкс. Бесконечный осмотр, вопросы и ответы. Никогда не курил, никогда не пил. «Никогда не болел. Удар? Где? Здесь? Ага. Да, здесь. Сотрясение мозга». Потом врач долго вглядывался в глаза, оттянув веки большим и указательным пальцами. И, наконец, как у него хватает духа говорить громко, но, может быть, это к лучшему, он не стал бы так говорить, если бы Дирок был при смерти. «Волосы остричь покороче, лед, следись, не спуская глаз». Сделать то-то и то-то, если он придет в себя. Ничем больше помочь нельзя. А в заключение, слава богу, сказал. Но особенно бояться не надо, все кончится благополучно. Неда не могла сдержать легкого вздоха, вырвавшегося сквозь сжатые губы. Доктор посмотрел на нее, глаза у него были добрые. Сестра? Воюродная. А, ну так я вернусь к себе и сразу же пришлю вам лед. Еще какие-то разговоры за дверью. Неда, оставшись наедине со своим любимым, потянулась, не вставая с колен, и поцеловала его в губы. Они не были такими холодными, как ноги, и Неда впервые почувствовала надежду. Следить за ним, не спуская глаз, она будет, не сомневайтесь. Но как это произошло? И где Шейла? А дядя тот? Керстин вернулась и погладила ее по плечу. В сарае фермы Мэрилл была драка. Шейлу арестовали. Зирок прыгнул, чтобы ее освободить, и ударился головой от очильный камень. Дядя отправился туда, куда увели Шейлу. Неда и Кэрстин будут дежурить по очереди. Сейчас Неде надо пойти и чего-нибудь поесть. Ее дежурство с восьми до полуночи. Помня о своем решении сохранять спокойствие, Неда покорно вышла из комнаты. Полиция ушла. Маленькая мама укладывала спать малышей, в кухне Феликс готовил ужин. Он заставил Неду сесть и стал ее кормить, следя как тигр за тем, чтобы она ела. Раньше одна только Флора страдала от этой его настойчивости, но вид у него был такой встревоженный, несчастный и трогательный, что Неда заставляла себя глотать пищу, которая с трудом проходила через ее сухое сдавленное горло. Феликс то и дело подходил к ней, чтобы погладить ее по плечу или пощупать лоб. Ничего страшного нет, деточка, не бойся. Сотрясение мозга часто длится два дня. Два дня видите, эти мертвые глаза. Слова Феликса не принесли ей того утешения, какого он желал бы. Но она понимала, что отец старается хоть чем-нибудь ей помочь. Она вдруг сообразила, что ему здесь негде спать. Надо устроить его в комнате Дирока. «Нет, оказывается, в той комнате будет спать она, между дежурствами. Феликсу придется просидеть всю ночь на кухне. Он давно об этом мечтал, уж много лет, и, наконец-то, мечта его сбылась. Такой прекрасный случай. Нет мамы, понимаешь, детка, и некому заставлять меня спать, когда не хочется». И, глядя на то, как он ей улыбается, Неда подумала, «Он совсем как бабушка, лучше всего проявлять себя в беде». «Ах, если бы я была такая, как он!» Лед привезли на мотоцикле как раз перед тем, как началось ее дежурство. Теперь, когда у нее появилось какое-то реальное дело, ей стало легче. Какими робкими и смиренными становятся мысли у изголовья больного, особенно когда больной лежит без сознания, отгороженный от сиделки этим подобием смерти. Однако того, кто любит... Все же согревает чувство, что он наедине с любимым, и делает все, что в его силах, и не расстается сердцем с его блуждающим духом. Недди, не сводивший глаз с неподвижного лица Дирека, порой казалось, что дух этот тут, рядом с ней. И в эти часы ожидания она, казалось, заглядывала в самые сокровенные тайники его души, словно глядела вглубь потолка. и видела пятнистый, будто шкура леопарда, песок на дне и темные тени водорослей, чуть-чуть освещенные солнечным лучом. Она еще никогда так ясно не понимала его гордыни, его смелость и нетерпимость, его сдержанность и угловатую, неохотно прорывающуюся нежность. У нее вдруг появилось странное, пугающее ощущение, что когда-то в прежней жизни она уже видела это мертвое лицо на поле боя. хмуро поднятая к звездному небу. Какая чепуха! Переселения душ не бывает. А может, это предчувствие того, что ей когда-нибудь суждено увидеть? В половине десятого стало смеркаться, и она зажгла возле себя две свечи высоких чугунных подсвечников. Свечи горели ровно, двумя язычками желтого пламени, медленно побеждая уходящие сумерки. Их мягкое сияние Наполнила комнату живыми теплыми тенями, а ночь за окном стала еще черней и беспросветней. Два-три раза входила к смотрела на сына, спрашивала, не остаться ли ей, и, увидев, что Неда отрицательно качает головой, снова выходила. В одиннадцать часов, когда неда меняла на голове дирока лед, глаза у него все еще были тусклые, и на мгновение ее охватило отчаяние. Ей казалось, что он никогда не придет в себя, что в комнате уже воцарилась смерть, что она в пламени свечей, в тиканье часов, в темной дождливой ночи и в ее сердце. Неужели он от нее уйдет, прежде чем она стала его женой? Уйдет? Куда? Она упала на колени и закрыла глаза руками. Какой смысл его стеречь, если он никогда не вернется? Прошло долгое время. Ей казалось часы, в ней все больше и больше крепла уверенность, что пока она его сторожит, ему не станет лучше. И спрятав лицо, она отчаянно боролась со своим малодушием. Если что-нибудь случится, значит, так суждено. Нечего себя обманывать. Она отняла руки от лица, глаза. Что это? Неужели в них появился свет? Неужели правда? Они видят, видят. и губы у него чуть-чуть шевелятся. Ее сразу охватил такой восторг, что она и сама не помнила, как совладала с ним, и осталась стоять на коленях возле больного, касаясь его рук. Но все, что она чувствовала, светилось в ее глазах и звало к себе его дух, мучительно пробивавшийся из глубин его существа. Борьба длилась долго, потом он улыбнулся. Слабее этой улыбки нельзя было ничего вообразить, но по щекам Неда покатились слезы и закапали на его руки. Потом, сделав усилие, на которое она не считала себя способной, и победив обуревавшее ее волнение, Неда стоически вернулась на свое место у его ног, чтобы следить за ним и его не волновать. На губах его все еще была чуть приметная улыбка, а открытые глаза... Все темнели и темнели от в них сознание. Так их и нашла в полночь Керстин.